Горский. Из примерочных Горский и ж а с м и н вышли почти одновременно. И Влад вдруг понял, как можно настолько залипнуть на женщину, что окружающий мир тускнел и переставал существовать. Раз и ничего не видишь и не слышишь. Раз и все твои чувства, эмоции направлены на одно, на нее. Бульдозер переедет, не заметишь. Танк з а р о в н я е т с места не сдвинешься. Жасмин была в роли ведьмы на празднике варваров колдунов. Длинное красное платье, хотя и скрывало ее стройные ножки, однако придавало этой женщине еще больше очарования. Узкий лиф подчеркивал умопомрачительную талию и линию декольте. Казалось бы, косметики на Жасмин не прибавилось, но глаза стали еще ярче, как говорят, на пол лица. А губы еще чувственней, глаз не оторвать. Волосы жасмин лежали в о л н а м и падая на спину, пышные и длинные. Она была такой воздушной и одновременно сексуальной, и этот контраст вновь сводил Влада с ума. А тебе идет этот костюм? Только когда Жасмин это сказала, Влад вдруг понял, что уже несколько минут пялится на нее и молчит. Спутница усмехнулась и кивнула на зеркало, которое располагалось как раз напротив гримёрочных. Они смотрелись очень даже хорошо. Парой Горский выбрал для себя коричневые кожаные брюки и свободную белую рубашку с кожаной жилеткой в цвет штанов. Высокие сапоги того же оттенка завершали образ. Они вошли в зал, где подобных пар прогуливалось множество. а также просто варваров, ведьм и прочих ф э н т е з и й н ы х персонажей. Шведский стол ломился от яств. Танцпол заполнили пары, выводящие страстные фигуры дикого варварского танца. Жасмин оглядывалась и улыбалась. Она впервые оказалась на таком мероприятии, и Горский остался очень доволен реакцией спутницы. Она хихикала, глядя, как варвары обсуждают оружие. Драки и играют своеобразные кости, бросая кубики с языческими рунами. Замирала, наблюдая загадалками, которые раскрывали клиентам их будущее. То и дело обводила взглядом гирлянды из цветов, растянутые под потолком, и декоративные колонны, у в е н ч е н н ы е головами львов. Любовалась, наблюдая за энергичными плясками. Она светилась, как ребенок, который радуется всему. Солнцу, небу, жизни и совершенно не заморачивается над проблемами старыми и возможными в будущем. Только дети умеют так ценить этот миг, забываться в нем и получать такое удовольствие от простых вещей, о которых взрослые давно позабыли. Влад любовался жасмин, и кажется, она стала центром его вселенной и его собственной причиной для ребяческого счастья. Пойдем, покажем класс на танцполе, вдруг предложил Горский. Наверное, в эту минуту все, кто его знал, уронили челюсти, потому что Влад в последний раз танцевал, кажется, еще в студенческие годы на дискотеке с одногруппниками. Однако мысль о том, что он будет поднимать жасмин, кружить, прижимать, оказалась слишком соблазнительной, чтобы Горский вспомнил, за что не любит танцы. Зато, что потеешь и потом ходишь в несвежем, зато, что порой натыкаешься на другие пары, зато, что на тебя все смотрят и сравнивают с другими. Двигался Горский неплохо, но многие его богатые знакомые, вроде Заглединова, легко заткнули бы Влада за пояс. И все же Влад решительно потянул жасмин к танцплощадке. Я не уверена, что смогу также. Она кивнула в сторону плесунов. У нас все получится, твердо заявил Горский и увлек спутницу в хоровод пар. Они закружились. И Горский вдруг понял, что обожает танцы, обожает эти вечеринки, обожает музыку, которая била по ушам барабанами, оглушала флейтами и трубами, обожает все сейчас, абсолютно и без исключения, даже то, что прежде ненавидел, вроде н а в е щ е в в о г о запаха клубники. Горский не любит эту ягоду. Она казалась ему слишком приторной, какой-то недостаточно насыщенной другими вкусами, кроме сладости. В детстве переел, а теперь даже этот аромат от больших фруктовых этажерок, где громоздились алые сердечки клубники, крупные бордовые и желтые малинки, глянцевые черешни, радовал Горского и вдохновлял. Он нёсся на волнах музыки. Жасмин оказалась невероятно легкой, почти как пушинка, и очень пластичной. Она легко подстраивалась под движения, подпрыгивала, когда надо, и взлетала на руках партнера. Без проблем находила равновесие, когда Горский усаживал ее себе на плечи, и постоянно улыбалась. Влад не впервые видел ее улыбку, и не впервые она предназначалась именно ему. Но сейчас Жасмин улыбалась и смеялась, как девочка. Восторженно, легко, свободно, словно ничего нет плохого на этом свете, нет ни бед, ни болезней, ни невзгод, только музыка, только движение, только радость держаться вместе. Может, она и не думала так, но глаза Жасмин сияли вместе с ее улыбкой, и внутри Горского зрело такое странное, совершенно новое чувство. Наверное, так ощущали себя граждане захваченной врагами страны. Прогнав неприятеля и отомстив ему за все с л и х в о й э й ф о р и я на грани полного катарсиса. Горский иначе не мог назвать то, что сейчас испытывал. Даже добиваясь успехов в бизнесе, даже после первой своей выставки, когда он боялся услышать мнение публики, словно мальчишка, что ждет одобрения строгих учителей, даже не сразу смог выйти к посетителям. Даже тогда, когда понял, что его картины нравятся, что их покупают, ими восхищаются, даже тогда Горский не испытывал такого всепоглощающего, щемящего сердца, теплого и жаркого ощущения радости, такой, что з а т м е в а е т все, такой, что ни с чем не сравнится, такой, которую не каждому дано испытать в жизни даже один раз. Они с ж а с м и н плясали до упаду. до состояния не могу больше двигаться, а потом открывалось второе дыхание, и они опять двигались, двигались, двигались. Горский ощущал себя почти в а р в а р о м д и к о е почти животное желание текло по его венам, чистый секс, чистое возбуждение, но даже его заглушали новые ощущения, перевешивали на сто процентов, а потом партнерша с раскрасневшимися от быстрых движений щеками Потянула Горского к лини заглядиновой. Когда она выбрала именно эту гадалку, Влад не понял. Но из четырех прорицательниц, что работали в зале, Жасмин двинулась именно к супруге Радифа. Ну давай, раз уж я пишу репортаж, давай попробуем погадать. Я виртуально уже гадала на сайте Лины. Хочу лично. Ее голос звенел воодушевлением, а пальцы настойчиво сжимали руку Горского. И он не мог ей отказать. Он не смог бы ей отказать даже пожелая сейчас жасмин вместе выпрыгнуть в окно. Потом, позже сообразил бы. Но не сейчас, не в эту минуту. Сейчас она могла вить из него веревки, подвигнуть на любую глупость, толкнуть на любое безумство. Горский был согласен на все заочно. Поэтому послушно двинулся за Жасмин в сторону столика, за которым расположилась Лина со своими картами.